Гловацкий, тебе говорили, что обманывать жену нехорошо, да еще и хирурга. Да-да, самую-самую, как ты говоришь, дважды Гловадскую, и по мужу, и в девичестве. Теплая ладошка жены легла между лопаток, и его там словно током ударило. Он попытался повернуться и тут же получил шлепок по рукам, которыми попытался обнять свою нравную женушку. Э, нет, товарищ полковник, руки прочь, от моих бастионов. Взяли моду все штурмом брать что самолет, что супругу. Протест был задавлен на корню и таким поцелуем, что ему показался обжигающим, словно первым. И это после 20 лет супружеской жизни. Вот только любимая женушка не размякла, нашла силы отпихнуть от себя и продолжила сварливо говорить, но глаза влюбленно рассыпали искорки. «Ты от ответа не уходи. Где осколок поймал? Не порез после бутылки осколок. Я ведь майор, и такие штуки хорошо знаю». «Ты понимаешь, Софушка». «Полгода мы этих ляхов с майданутами в Львове разнимали, и один пан с изобретением твоих дедушек нам гранату запулил. Хорошо, что осколочную, не кумулятивную, иначе бы из нас в том БТРе неплохое жаркое получилось. На косточках и с подливкой». Николай Михайлович говорил же не всегда правду, за исключением, понятное дело, той информации, что шла как служебная, или с ноликами, или как ДСП. «Дедушек, не обижай, они старались». С этих РПГ немецких тигров с сорок третьего года жгли за милую душу. «Ни одна броня не спасает до сих пор», — согласился Гловацкий. «Гении они у тебя. Поклоны им за гранатомет, что до сих пор выпускают. Ведь три четверти века прошло». «Ты, бы не пой. Привычка с темы соскакивать. Где лобик тебе расквасили еще, супруг? Хоть не видно за прической, я женщина с опытом. Разглядела. Опять в драку сам полез». Что ты, вот тебе крест. Со Львова в Варшаву поехал. В купе трое из первого гвардейского корпуса оказались. Твоего дедушки Орлы. Полковник и два майора. Как узнали мою фамилию, так сразу в лоб и спросили. Пришлось мне колоться. А уже дивизия у них набрался, как цусок. И лбом Т-72 поцарапал. Башню. Изнутри. Да, у это правило. Нашу кровь так встречать. Традиция, однако, уже древняя. Напоить и на танки покатать. Мне тоже пришлось с бабушкой в детстве кататься. Хорошо, хоть водкой не подчивали, и матом не ругались. А папа рядом стоял и смеялся. Он тогда второй гвардейской дивизии командовал, а мы в третью приехали. Николай Михайлович едва подавил смех, представив бабушку Софию Михайловну в шлемофоне. Немного до столетия своего не дожила. Доброй души человек. Рассказывала им часто, как встретила Николая Михайловича в поезде как поразила их любовь с первого взгляда. Но война. Фашистские танки с крестами, небо в дыму, бомбежки и страшная рукопашная схватка у дотов, где генерал сразу семерых гитлеровцев, что наших раненых кололи, в капусту сапёрной лопаткой изрубил. Геройский генерал, что тут скажешь. Бойцы его боготворят до сих пор в этом корпусе, где собраны все три дивизии. Главатцами себя именуют. А саперная лопатка у них вроде фамильного меча для самурая. Владеют ей на уровне мастеров. Самое нешуточное наказание — лишить права на ношение МПЛ-50. и матеряться отчаянно. Опять традиция. Инструкции Гловацкого, что до сих пор в армии актуальны, исключительно такой речью написаны. От этой любви в 1942 году родился у бабушки сын, которого назвали Колей, в честь погибшего отца, генерала, героя Советского Союза. Но вот с фамилией случились нелады. У матери вроде Шверда, а у самого Николая Михайловича законная жена в Ярославле с дочерью. Но все разрешилось быстро. Сам всероссийский староста Калинин выдал грозную бумагу, и документы на фамилию Главатского мигом оформили, как и пенсию. С таким отцом была будущему тесту только одна дорога — Суворовское училище, по стопам бати. Потом молодой лейтенант попал прямиком во вторую гвардейскую дивизию, что в начале войны 118-й Стрелковой именовалось. Все ступени прошел, от взводного и через академию в Камдивы, а потом и корпусом командовал, генерал-полковником стал. Сейчас на пенсии живет в Москве, в окружении внуков. Женился он на дочери конструктора Таубина, которого отец чуть ли не из-под расстрельной статьи увел. И удивительное дело, сын знаменитого оружейника женился на дочери Главацкого, так что все ветви рода сплелись. Софья Михайловна с женой командарма стали подругами на долгие года, и внучат вместе пестовали. «Софушка ты моя, какая наблюдательная!» Гловацкий обнял жену, их поцелуй затянулся. Наконец супруга снова выскользнула из объятий, и как девчонка показала ему язык. «Потерпишь до вечера, а то приезжаешь из командировки, аки зверь ненасытный. Я ведь на 10 лет тебя моложе». А умаялась уже, дорогой муж, вашим желанием потакать. С такой страстью мне ведь третья беременность грозить может. Ух ты, я только за. Сколько лет мечтаю, дочурку хочу. Ни за что. Чином не вышел. Будь ты генералом, я бы решилась. Год ведь еще до сорока. А так нет. Так что извольте убрать руки, полковник. Буду тебя кормить с ложечки, как раненого при исполнении долга. И еще ты у меня старенький, скоро 50 стукнет. Да я любого молодого уделаю, я же краб. А я врач и жена. Сиди, кормить сама буду. Гловацкий приуныл, наблюдая, как его любимая женщина в коротком халате уходит на кухню. Да уж, свела их судьба. Он ведь из Нижнеудинска и полный тезка легендарного генерала, только из казаков. Окончил школу и поступил в Новосибирске в командное училище внутренних войск а на втором курсе отправили его вместе с командой в Нижний Удинс. Там целую улицу именем генерала назвали. Приехали в город многие с ним воевавшие рядом, в том числе и Крестник, боец, которого Головатский Удотов спас от смерти, немцев порубив. Вот такое генералу Власи его прозвище прилипло с легкой руки маршала Ворошилова. И Софья Михайловна была внучкой Софушкой, 9 лет от роду. Когда узнала, что в строю стоит полный тёзка генерала, то сама подошла к нему и заговорила. Он стал отвечать старой женщине, а та смотрела на него изумленными глазами и упала бы, но курсант успел ее подхватить. Потом узнал причину, обморока и удивился. Оказывается, он с ней говорил с той же интонацией и манерами, что и легендарный генерал. И сразу же Софья Михайловна упросила, буквально умоляла принять участие в эксперименте. Если бы он знал тогда, что выйдет. Она подвела его генералу Власьеву за спину, и Николай громко сказал. «Помни, крестник, в военном деле мелочей не бывает». Старый генерал чуть ли не подпрыгнул, лихо развернулся, словно стал младшим лейтенантом, и отчеканил. «Так точно, товарищ командар, мелочей не бывает». А потом, разглядев, кому он так сказал, чуть ли не в рукопашную с матом кинулся. «Спасла Софья Михайловна». Закончилось тем, что старик Власьев подарил легендарную лопатку генерала и упоил до невменяемого состояния, смотря при этом восхищенными глазами и слушая с открытым ртом, как и бабушка. Да, бабушка, ибо маленькая Софа забралась к нему на коленки и при всех объявила, что выйдет за него замуж. Все тут посмеялись, кроме бабушки. Она единственная знала, какой является ее внучка и пошел через 9 лет капитан Головацкий под венец с этой своей своенравной особой, что влюбила его в себя после долгой переписки и свиданий в каникулы, со временем превратившись в очаровательную девушку. «Так, садитесь кушать, мой повелитель. Да, кстати, вы их угомонили? Все мирно живут, а эти как кошка с собакой». Головацкий скривил губы. Когда союз принял новое наполнение, как социалистический блок, то было принято совместное решение о праве всех народов на культурную автономию в рамках союзного договора. А если страна выйдет из него, то и народы ее населяющие имеют право на отделение, оставаясь в Союзе. А потом в действие вступил план Вознесенского. Все страны Союза имеют право на льготное пользование недрами соседей. Если задумают уходить, то должны оплатить за все время пользования полную цену. Учитывая национальный состав иных государств, Аризона выходить не было никакого. Что и показал общий референдум 20 лет тому назад. 96% выскались за сохранение СНД. Еще бы. Литва решила выйти, а тут хлоп, уплата 230 миллионов червонцев. Плюс большая часть Веленского и Мемельского округов отходит России. Или Чехословакия. Тогда ее ждет потеря судет, что отойдут ГДР. Там ведь сплошь немцы живут, которых Сталин запретил выселять. И полный распад. Словакия в Союзе останется, ибо потеряет Закарпатскую Русь. План отличный – федерализация. И долговечный. Никаких конфликтов. Открытые границы. Фактически дружба народов. Сильнейший блок в мире с учетом стран социалистической ориентации на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды. Войны уже не будет. Политика разрядки и подписание договоров ОСВ перевели холодную войну в экономическое соперничество. И тут комбинированная экономика Союза стала выигрывать, ведь благами наделялись все люди, а не только богатые. В 1950-е годы из Восточной Германии уезжали в Западную, а сейчас наоборот. Создан Германский Союз, однозначно мир меняется в лучшую сторону. Кроме Польши. «Ты слышал, Головатский? Я хочу знать, почему правоохранительные органы всего Союза Народных Демократий должны наводить порядок в том бардаке. Прости уж за столь грубое слово. А хрен поймет этих ляхов и униатов, которые своих бандеровцев почитают. Как хорошо, что Сталин вернул в 45-м их Польшу, взяв целиком Восточную Пруссию и Померанию в виде компенсации. Отличные немецкие парни, сейчас у них никакого снобизма, самые лучшие труженики и солдаты». А эти паны, что те, что другие, уже совсем свихнулись на своей исключительности. И не могут при этом жить друг без друга, платить-то не хочется. Вот и дерутся между собой, а мы разнимай. И стреляют, сволочи, с войны оружие припрятали. Когда же они ее закончат? Сколько можно?» Пронзительный звонок заставил Гловацкого подняться с дивана. Он прошел в коридор и открыл дверь. На площадке стоял офицер в краповом берете, С красной повязкой оперативного дежурного, товарищ полковник, пакет из министерства. Давай сюда. Головатский оторвался, проводил вку, расписался ручкой, что протянул капитан, поставил дату и время. Офицер четко козырнул и стал спускаться по лестнице вниз. Полковник зашел в комнату. Софья, увидев, что у него в руках, понимающе кивнула и ушла на кухню. Эх, второй день дома. Опять ребят поднимать придется. Главацкий разрезал пакет, вытащил два листа. На первом стоял гриф. Серьезная бумага гласила о развертывании восточно-сибирского ОМОНа с полка в бригаду с перечнем мероприятий. Посмотрев на сроки, загрустил. Хан на отпуску. Штаб станет родным домом на пару месяцев. С женой придется видеться, как в курсантской молодости, раз в неделю на час. Зато в должности скаканул. А ведь до заветных погон шаг остается сделать. Ой, как хорошо! Твою мать!» Мысленно сплюнул Николай Михайлович и стал читать второй лист, не веря собственным глазам, что вылавливали значимые слова. «За отличное выполнение приказов командования командира бригады присвоить генерал-майор». «Что там, Коленька?» Головатский молча отдал жене второй листок, спрятав первый в пакет. Софья прочитала, и ее глаза округлились. Ты теперь генерал? Пока нет, Лапушка. Вылететь в Москву нужно ночью. Председателю президиума завтра в полдень представляться по этому случаю. Ох, радость ты моя! Нежно пропела Софья. Теперь ты генерал? Ох, и горюшка! Что ты, девонька? Старший сын, без пяти минут лейтенант. Младший Суворовской в этом году закончит. Одни живем грустно. «Придется дочурку тебе рожать». Софья хитро улыбнулась. «Хочешь? Я слово свое сдержу». «Любовь моя, Софушка!» Главацкие крепко обнялись и стали нежно целоваться. Короткий халат скользнул с плеть жены и упал на диван. «Жизнь ведь продолжается!»